Глава четырнадцатая И грянет бой И имя ему Апокалипсис <звы> Этажи с первого по тринадцатый эвакуированы. С двадцатого по сорок седьмой тоже. На четырнадцатом остался отряд игроков. «Первая волна?» — спросил усатый. «Это комнаты первой волны. Как они вообще выжили в такой мясорубке?» «Формально там отряд второй. Они не успели переехать выше. Кто? Ключники, остальные рассветные. Трое вышли, пятеро еще в капсулах. Можем демонтировать и попытаться поднять капсулы наверх. Резервных блоков внутри капсул должно хватить. Нет, отрезал усатый. Этим нужно все время, что они способны выстоять против Рорка. Нельзя, чтобы их выбросило в экстренном порядке. Почему 47 не эвакуирован? Там старик не хочет уходить из своего бара, «Говорит, что срал он на наши проблемы и все в подобном духе». «Черчилль», — устало произнес усатый, — «он меня не послушает». «Оставь его в покое, мэн. Он слишком долго прожил, чтобы беспокоиться из-за каких-то наемников и угрозы смерти». «Нельзя отдать им проходы выше тринадцатого. На каком этаже сейчас рубеж обороны?» «На тринадцатом», — сообщил помощник. Константин с дочерью сейчас возглавляют командование силами ЧВК. Отлично, — вздохнул усатый. До чего мы докатились с этими играми? Оборону возглавляют любитель цветных галстуков и бариста. Их направил центр, — кашлянул помощник. А неку выбрал парагон, — произнес Черч, вглядываясь в темноту за окном. Так что шансы есть. Я слишком стар для всего этого. — выдохнул усатый. Лампы под потолком мигнули в поддержку его слов, заодно намекая, что резервных генераторов надолго не хватит. «Длань Бога, скользящий меж мирами, призови меня, когда прорастет лес мечей. Я тупой, но этот факт известен давно. Йорк же прямым текстом сказал, когда смог достучаться до моей головы. «Не передай Оверу, чтобы тот призвал, а сам призови!» Джекс же ключник, а посох был лишь инструментом. Да, он открыл портал в изначальный рорг а Хохура смог прорвать реальность, дотянувшись до своих пустынь. Но в обоих случаях использовалась сила Бога и подходящий инструмент. «У меня есть немного силы Бога в левой руке. И инструмент тоже есть. Даже два» поэтому Овер замер, преклонив колено, а Неми молилась, взывая к Богу. «Арч, у нас мало времени», — произнес Гара. «Нам надо идти за Хохура, пока он способен расчистить путь». «А когда его войско рассыплется песком, мы окажемся в окружении монстров», — произнесла Амидраэль. «Нам нужен Бог, командир. Хохура не дойдет до центра, и мы тоже, не с такими силами. К тому же все ослабли и устали» срань поднимите на ноги всех кто может идти и сражаться у вас пять минут я бы сказал что две раздался голос Веста. срань повторил Гара. я видел как по обе стороны выползают новые твари древние и хооххро ушли вперед сметая все на своем пути но они не могли быть везде а тем временем рорк продолжал стягивать свои силы чтобы добить нас не похожеи на решительную атаку Скорее на попытку в очередной раз взять нас измором. Постоянные стычки, пусть с не особо сильным и многочисленным противником. Еще минут тридцать в таком режиме, и даже Джекс упадет без сил. А еще у меня опять заканчиваются патроны. Осталось несколько запасных барабанов. И не потому, что я мало взял. Просто даже ликаны — это не бездонный рюкзак. А помимо патронов мы тащили еще уйму расходников и три походных алтаря на всякий случай. И не зря, потому что два уже потеряли. А третий ирина успел сломать в порыве молитвы. Так что лишняя боевая единица лишней не будет. Поэтому Овер стоял на одном колене, держа обломок меча над головой. А я находился за его спиной, положа руку на шлем. Белые линии струились с предплечья, перетекая по ладони и окутывая шлем рыцаря молочной пеленой. Я не знал, что надо делать, поэтому делал то же самое, что и с посохом. Просто вливал силу в овера, заставляя длань отдавать частичку божественной мощи. Это как блинчики тырить с тарелки, только теперь надо стырить бога. Было бы проще, зная я, где он находится. Сколько я не пытался представить то место, где находился во время сдачи квеста, картинка получалась нечеткой и постоянно плыла. Но для этого и нужны овер с ними. Они могут взывать к Йорку так что пусть сам ищет дорогу. А монстры тем временем подбирались все ближе, выходя на широкий пустырь перед нами. Песок Хохура разрушил не только улицу, но обратил в пыли все здания вокруг. И пусть сейчас впереди была лишь сухая земля, ближайшие руины теперь находились в паре километров отсюда. И на все это освободившееся пространство сейчас собирались отряды разношерстных тварей, движимых невидимой рукой в нашу сторону. Минута, и короткая передышка окончится. Я вздрогнул от неожиданности, когда Овер силой вонзил обломок клинка в землю и замер. «Ты чего?» — опешил я, но не отпустил, продолжая напитывать доспех силой. Вместо ответа я заметил зеленоватое марево впереди. Все свободное пространство, отделяющее нас от тварей, покрылось чем-то мерцающим. Покрутив головой, понял, что не только впереди. Все вокруг нас покрылось зеленоватыми отцветами. Овер медленно вытянул из земли обломок, но вместо него на свет показался полноценный меч с широким лезвием. «Классный фокус!» — с завистью произнес Маус. «В третьем классе так делал». «Помолчи!» — прошептал Гара. «Потому что туман наконец обрел форму. Насколько хватало глаз вокруг нас, мерцали точно такие же, только полупрозрачные мечи». И они были повсюду. Сотни, если не тысячи. Наступающие монстры теперь казались темным размытым пятном, потому что смотреть на них получалось только сквозь лезвия клинков. «Лес мечей!» — произнес я, хоть это было и не обязательно А затем Овер поднялся, причем стал выше на голову, так что мне пришлось отступить на шаг и убрать руку. Когда Длайн перестала воздействовать от ума на я увидел доспех Овера. Он покрылся множеством шипов и дополнительных пластин. Да и в целом рыцарь стал куда больше и шире в плечах, а шлем стал увид короткими толстыми рогами, торчащими во все стороны. Хотя, скорее, все же шипами. — Овер? — спросил я без особой надежды. — Отдыхает в своем мире, — прогудел рыцарь. — Ты не спешил, ключник. — Был немного занят. Пытался не подохнуть. «А это...» — рыцарь поводил головой, оглядывая несущихся на нас твари не замечающих эфемерного оружия. Затем Йорк взмахнул своим мечом, и тогда сотни, если не тысячи фантомных рыцарей, взявшихся из ниоткуда, выхватили свои из земли. В следующее мгновение призрачное войско поплыло навстречу тварям, короткими взмахами рассекая их. Монстры не получили ни одной раны, но тем не менее падали на землю мертвыми. Это было настолько нереально, что даже дракон, сражающийся с километровым скатом, казался чем-то нормальным и привычным. — Помнится, — произнес Гара, — ты после портала в шкафу хотел еще кольцо к огненной горе отнести. — Вроде тоже подходит, как считаешь? — Да, еще один косплей классики, Чек. — А это что за фигня? — прогудел Йорк, тыкая мечом в небо. — Король Химер, — ответил я. «Король? Химер? Вот это вот недоразумение! Обмельчали же ваши короли! Хотя крыльев, как у бабочки! Чего еще ждать от Роркха?» А следующую фразу он произнес таким голосом, что у меня колени подогнулись. «А ну к ноге, тварь!» И указал острием клинка на свободное место рядом с собой. В ответ с неба раздался протяжный жалобный стон. Я еще не отошел от армии призраков, как теперь с офигеванием наблюдал за королем Химер. Тварь кружила, постепенно снижаясь над нами, впервые с момента своего появления опустившись на расстояние эффективной стрельбы. Я видел, как игроки потянулись к винтовкам и арбалетам, но Гара лишь рукой повел, и все замерли. Летучая тварь бухнулась о землю метрах в двадцати от нас, затрясла шипами и тонким костяным гребнем, взревела и принялась щелкать пастью в нашу сторону. «Ну и страшилище же ты!» — прогудел Йорк. «Я сказал, к ноге!» Король-химер явно сопротивляясь, но все же подполз ближе, прижимая голову к земле и поглядывая на Йорка снизу вверх, при этом продолжая злобно рычать и хлопать огромной пастью. «Стрелок, одолжи револьвер!» — обратился ко мне Йорк. Я молча протянул ему лис. «Надеюсь, вернет» хотя у меня еще сатроид оставался в пару ко второму лису. Рыцарь взял оружие, показавшееся детской игрушкой, в его огромной закованной в броню руке. — Ты марехи колешь? Что ты собирался с таким делать? Защекотать роркх до смерти? — Не стоит недооценивать пятый калибр, — буркнул я, забирая лис. — Есть третий. — Издеваешься? Сорок пятый есть? Или тридцать девятый на худой конец? В Роркхе наоборот. Чем меньше калибр, тем мощнее патрон. Я протянул ему заряженный Нокс, и этот револьвер лег в ладонь, как влитой. Йоркх посмотрел на оружие и произнес с некоторой грустью. «Сраный Роркх! Никакого уважения! Даже святые вещи извратил и вывернул наизнанку! Мелкий калибр мощнее! Да где такое видано?» «Там модификации на расширенный барабан». Пять патронов внутри. Было. Я смотрел, как Йорк одной рукой переломил ствол, и патроны полетели на землю. Затем защелкнул револьвер, прицелился в голову короля Химер и спустил курок. Багровая вспышка вырвалась из ствола и разнесла башку твари, забрызгов все вокруг мелкими ошметками. — Ну, сойдет, — произнес Йорк. — Ты же не против, стрелок? — Пользуйся на здоровье, — быстро ответил я. — Мне и пятого хватит. — Вот и хорошо. Мое войско веером разошлось по городу. Лес мечей иссякнет через три минуты, нам надо спешить. Гара не стал ничего уточнять, а сразу раздал указания оставшимся игрокам. В основном тут были паладины и расвы, хотя и сторонних игроков хватало. Ребята быстро вставали в строй, оставив за спиной лишнее снаряжение и сломанное оружие. — Шаман идет с нами! произнес Йорк, указывая дулом Нокса на платформу с барабанами. «Он истратил весь запас сил и сломал инструмент во время последней песни», категорично заявил Гара. «Когда последователя бога войны это останавливало?» спросил Йорк. «Как ты собираешься победить в войне без поддержки бога войны, полугрешник?» «Не оскорбляй Иуэ своим пренебрежением!» развернулся и пошел вперед, не давая Гара опомниться. «Ты доведешь нас до центра?» — спросил я, когда Йорк пошел вперед. «Ты сможешь разрушить кристалл?» «Нет, я здесь не для этого». «А для чего?» «Я помогу вам пройти Роркх». Какой прекрасный ответ. И вообще не вызывает еще сотню новых вопросов. Если Роркхов был Адвай, Йорк руководил наградой для смелых и сильных, высекая тех, кто хотел жульничать то в плане ответов они с Роркхэм вообще не отличались. «Ой, да вообще пофигу!» — пробурчал себе под нос Эл. «Согласен», — кивнул я и пошел следом. «Скоро все это закончится. Либо так, либо иначе. Так что чего на переправе коням в зубы заглядывать? Скоро разберемся, что к чему. Или нет. В любом случае без разницы» а ирина и Овер уже проснулись в своих капсулах. Так что, считая Элла, нас осталось шестеро из отряда. Хродвентир где-то далеко впереди охотится, так что мы сгрудились вокруг шагающего впереди всех Йорка. Двигались по большей части молча. Вопросов была куча и хотелось обо всем поговорить с Богом. Но с другой стороны почему-то врубилось благоразумие. Мы посреди поля боя в момент самой ответственной битвы, так что не самое подходящее время для болтовни. Паладины залечивали раны прямо на ходу благодаря работе святош и вроде как даже пободрее двигаться стали. Хохура и фантомная армия расчистили большой участок пути, так что у нас образовалось нечто вроде передышки. Песок шуршал под ногами, но чем дальше мы шли, тем чаще попадались островки Земли. А еще через пару минут мы ступили на брусчатку разрушенной улицы. Все напряглись, но из монстров пока что попадались лишь трупы и, судя по характеру ран, их словно гигантским скальпелем всех располовинило. Будь мне доступно такое оружие, как у этих песчаных воинов, я бы дважды подумал, чтобы становиться стрелком. Хотя кого я обманываю? Я вообще не выбирал себе архетип. Оно само как-то так сложилось, и это произошло естественно. Я даже на секунду не задумывался, правильно ли я поступил даже когда Несса объясняла мне, что револьверы и пистолеты не котируются на третьей волне. Про Ханта Гара я узнал гораздо позже, но он же водил как-то паладинов, вооружившись пистолетом. Значит, и я как-нибудь справлюсь. Впереди было нечто странное. Мы подходили к высокому гребню из обломков и прогнившей древесины. Целый вал из руин перекрывал улицу и тянулся далеко в стороны. Словно по ту сторону метеор упал, сметя все к краям. Око и интуиция молчали. Как жаль, что у нас нет Рина, который мог находить врагов по запаху. Мы минут десять ни с кем уже не дрались, а это значит только одно. В Роркхе это всегда затишье перед мясорубкой. Я внимательно оглядывал каждый закоулок, пока мы приближались к препятствию, и заметил в темноте какие-то темные пятна. Словно кто-то разбросал по земле черный полупрозрачный шелк в форме человека. Притормозил немного и поравнялся с Гара. Ткнул пальцем в ближайший переулок. Что-то незнакомое, а значит, вполне опасное. Но наш командир лишь отмахнулся. Дохлые душегубы. Это которые по теням бродят? Я вспомнил, как Эл в иллюзии попытался уйти в тень во время атаки кроликов в туннеле. Его тогда за мгновение чуть не убило. «Ага. Но нам в тень все равно нельзя». — ответил Гарон на невысказанный вопрос. И прежде чем я снова открыл рот, пояснил. Там сейчас новый хозяин. Один из хантов Черча, и лучше нам не соваться на его территорию. Он даже под управлением игрока не сильно дружелюбен. А сейчас наверняка испил крови и обезумел. — А он нам в спину не ударит? — Нет. Его территория в глубине теней. Здесь ему делать нечего. — Иди в авангард и готовься к атаке. «Не нравится мне эта гряда». И тому были причины. Правда, сама гряда не представляла опасности. Опасность крылась за ней. Стоило нашему отряду взобраться на самый верх, я махнул гора тоже подняться. «Срань!» — это слово уже походит на девиз всей битвы. Это действительно оказался кратер диаметром в пару километров. Только вот пространство внутри было сплошь завалено камнями и обломками зданий. Они равномерно усыпали площадку, так что двигаться между ними было возможно лишь цепочкой по одному-два ханта. «Умная тварь», — произнес Гара, имея в виду Роркх, — «быстро учится». «Он хочет, чтобы мы не смогли сражаться в строю». «Так нас будет легче перебить». «Полчища тварей столь ужасных, что даже в самых темных кошмарах не могут присниться. От одного вида которых можно было впасть в безумие», процитировал Йорк легенду о Вечном Страннике. «И никого не было, чтобы остановить это шествие. Никого, кроме Черного Императора и его воинства», завершил я фразу. «Это самоубийство», — произнес Гара. «Согласен», — кивнул я. По ту сторону кратера на противоположном конце гребни из обломков стояло черное войско тварей. Они визжали, ракотали, шипели и смотрели на нас. Но с места не двигались. Просто стояли, окружив кратер полукольцом. «Это самый короткий путь к центру», — произнес Вест. «Пойдем в обход, все равно сразимся с ними, только монстров станет еще больше, когда к нам стянутся остальные». — Чего они ждут? — спросила она. — Нам бы принять бой на возвышенности? — Потому и ждут, пожалуй, плечами. Когда мы спустимся вниз и станем уязвимы. — Если для вас это проблема, — прогудел Йорк, — то попрощайтесь со своим миром, потому что это всего лишь обычные твари. Дальше будет еще хуже, уж я знаю. — Спасибо. Ты умеешь поднять боевой дух, — скривился я. «Стрелок!» — обернулся ко мне Йорк. «Самое главное, чтобы пройти дальше, этот великий воин должен выжить. Запомни!» «Я?» — удивился Эл, когда Йорк ткнул в него пальцем. «Впрочем, мы все тут офигели. Я не великий воин, но и подыхать не собираюсь». «Ага, как же!» — усмехнулся Йорк. — Ещё скажи, что не чёрный кот свёл тебя с тем, кто найдёт ключника. И оказался ты здесь совершенно случайно. — Эм... — опешил Эллу. — Пофигу, да? — толкнул я его локтем и усмехнулся. — Вообще да, — выдохнул Эллу. — Ну и какой план? — спросил я Угара. Все игроки уже поднялись и нервно поглядывали на орду тварей напротив. Прочисленное преимущество речи уже давно не было а внизу мы потеряем еще и тактическое». Но вместо Гара ответил Йорк. «Идем напрямик». «Нас разорвут», — произнес Вест. «Значит, вы недостойны победы», — бросил Йорк. «И все жертвы парагонов были напрасны. Они ошиблись в вас и умерли зря. Скажи, полусвятой король грешников, твои братья ошиблись в тебе?» гара промолчал, но его взгляд говорил о многом. Даже я услышал скрип зубов, а побагровевшие скулы видели вообще все. «Так я и думал», — произнес Йорк и сделал первый шаг на спуск в каньон. «Я не собираюсь тут подыхать без славной битвы, потому что бог войны верит в меня, и я не предам его доверия, а я верю в вас» потому что слабаки и трусы давно остались по ту сторону портала. Вы прошли через жернова Роркха, умирали и убивали, но все равно шли вперед. Всё ради этого момента. Вы все здесь, потому что шли к этому дню. И пришла пора узнать, готовы ли вы перейти за грань, отделяющую человека от чего-то большего». Йорк спускался вниз и, как истинный император, произносил торжественную речь. В его голосе не было страха, а игроки невольно начали спускаться следом. И Гара в том числе. С каждым шагом, с каждым словом слышимым, отовсюду дышать становилось легче. Страх и ужас отступали, а на их место приходила уверенность и решимость. «Мы приняли тот факт, что можем умереть», Вспомнили, что это еще не конец, а всего лишь выход из капсулы. И одновременно с этим пришло осознание, что кроме нас никого не осталось. И другие смотрят на нас с надеждой. И мы не можем сдаться под этими взглядами. Я не мог заглянуть в души остальных, но уверенно не чувствуют то же самое. Желание перебить всех этих тварей в одиночку. Забрать с собой каждого монстра перегрызть глотку каждому чудищу, развеять все кошмары до последнего. «Пусть ни один клинок не останется чистым», — продолжал говорить Йорк. «Обогрим оружие нашей кровью врагов! Пусть ворон увидит нашу доблесть и заберет после смерти наши души! Пусть он отнесет их в храм на краю времен, построенный из наших костей!» где нас будут чествовать в посмертии как великих героев. Пусть тела наши заберет земля, растворит в себе и даст пищу для новой жизни. И тогда на нашей храбрости и отваге прорастет новый лес мечей. Впервые я видел такое. Торжественная речь Бога, первым идущего на полчища визжащих в предвкушении тварей, отозвалась возгласами игроков. Магия ли это, или просто слова? Но больше никто не шел умирать. Жалкая горстка игроков шла на черную орду тварей, чтобы сеять смерть и пожинать плоды славы. Айорк тем временем забрался на двухметровый кусок скалы, развернулся и направил клинок в ту сторону, откуда мы пришли. Его лезвие запылало сначала белым светом, словно моя длань. «Властью, что наделил он меня!» «Именем, от чьего говорю я, волей, что исполняю я!» Сияние клинка стало бледно бледнозеленым, как фантомное войско Йорка. «Во славу бога войны требую я! Бей в барабаны песнь его, шаман, и грянет бой!» Сияние меча сменилось на багровое и широкий луч ударил в платформу на гребне руин, моментально окутав ее пламенем. А когда алые отцветы поутихли, посреди пылающих барабанов стояло рогатое существо с ужасным лицом, напоминающим рисунок на маске. Только вот маски больше не было. Шаман держал в руках две булавы и ими же ударил в барабаны. От этого звука насобдала жаром, с гребня посыпались камни. Монстры сорвались в атаку, и мы бросились им навстречу. Наши следы горели тем же багровым огнем, а края плащи отливали алыми всполохами. Йорк медленно шагал вперед, но никто из нас не мог его догнать. Песнь апокалипсиса началась.